Вы не правы, Герман Давлатович. Всю пятницу Матвей колесил по Москве в поисках церкви или монастыря, хотя бы отдаленно похожих на храм, где по намеку хранителя все уровни реальности проявляются виртуальным образом. Но ни в одной из 140 церквей столицы, в том числе и в кремлевских соборах, не обнаружил ничего, что влияло бы на его психику глубже, чем торжественное молчание храма веры. Выдохся он на церкви Николая Чудотворца в Мытищах, Выйдя из церкви, сел в машину и некоторое время размышлял, правильно ли он понял хранителя. Потом поехал в Метрополь, где снял стандартный по европейским меркам двухкомнатный туркласс. Ужинал он в ресторане «Боярский», хотя мог бы выбрать и ресторан Метрополя подешевле. Европейский, например, или «Гоголь», «Достоевский», «Бунин» или Сава Морозов». Однако именно в «Боярском» Матвею пришла мысль, что храм с зоной бифуркации – Во-первых, должен быть известен во всем мире как притягивающее всех место паломничества, а во-вторых, располагаться он может и не в России, а в других странах. Стоило поискать его в других городах, в знаменитых монастырях и соборах. Мысль была хороша, и Матвей оценил ее бокалом шампанского, после которого пришла еще одна мысль, трезвая. На то, чтобы обследовать все земные храмы на предмет нахождения там в мороженые в ткань вселенной сферы, где реализовались законы магической физики, потребовался бы не один год. Прозмышляв над этим обстоятельством, Матвей понял, что грядущие перемены не дадут ему возможности путешествовать по Земле спокойно. Судя по судорогам Астрала, Союз Девяти деятельно готовился к переделу власти, а это означало, что в скором времени они снова придут к Соболеву за ключами от миров инсектов, которых у него нет. И тогда, отчаявшись от переговоров, они перейдут к делу, и снова под удар попадут те, кто меньше всего повинен в существовании внутреннего круга и его жутких тайн. Кристина, ее родные и близкие. Стас, Вася Балуев. «Надо поспешить», – сказал сам себе Матвей, расплачиваясь за ужин. В номере, переодевшись в шорты и майку, он принял окончательное решение – вести поиск храма с зоной бифуркации в австралии Элементали в предельно осторожном режиме. Матвей не был физиком по образованию, естественно, испытателем, но после разговора с хранителем нашел необходимую литературу и знал теперь механику связи человеческого мозга с общим энергоинформационным полем Земли, называемым астралом. Сознание оператора, которое проявлялось через спинтерсионное поле, давало возможность доступа оператора не только к любым процессорам без трансляционной периферии. Именно этим способом Матвей и добыл информацию из компьютеров Фиана. Но и через торсионный канал обмена информацией свободно проникало в астрал, откуда могло черпать любые сведения, зная, как это делается, из любых областей существующего или утерянного человеческого знания. Конечно, далеко не каждый человек мог свободно путешествовать по астралу, этому странному информационному болоту. Многие, проникающие туда без должной подготовки, сходили с ума. Но Матвей был накоплен достаточно большой опыт астральных путешествий, и затеряться в колоссальном океане информации, он не боялся. Боялся только одного: что если посвященные Союза Девяти запелингуют его во время сеанса и предпримут психофизическую атаку. А в том, что он выиграет бой, Матвей отнюдь не был уверен. Тем не менее, поздно ночью, приняв в роскошной постели позу звезды, панча санну, он вошел в медитативный транс поднимаясь по ступеням в горные выси астрала. Первая ступень – тхияна, созерцание собственного я. Вторая – тхарана, сосредоточение на погружении в психическое пространство. И, наконец, третья ступенька – пратья-хара, освобождение ума от влияния чувств, полный отказ от чувственного восприятия. Состояние миоза, или по-другому, самадхи, или турии, то есть ментального просветления, наступило, как и всегда, незаметно. Сознание Матвея слилось с космосом, с волнующимся океаном информационных матриц и полей. Сначала он обошел знаменитые монастыри, соборы, храмы и церкви Европы, начав с Шартерского собора во Франции. Изучал лишь те сооружения, которые реализовали форму торсионного генератора, пирамиды или же конусы. Шартерский собор Нотр-Дам, что в переводе означает буквально «нашей дорогой госпоже», Одно из величайших творений готической архитектуры и христианской культуры средневековья, был посвящен Деве Марии и построен на месте кельтских святынь, из испокон веков считалось священным. Начиная с 350 года нашей эры здесь неизменно стояли церкви. Последняя из них сгорела дотла в 1194 году и на ее пепелище был возведен новый собор. Матвей, неосязаемым облачком мысли, медленно облетел две колокольни высотой более 90 метров. Примыкающий к собору, задумчиво повисел над своеобразным лабиринтом на полу собора, предназначенным для кающихся грешников, затем еще раз полюбовался издали на грандиозную панораму Нотр-Дам с его десятью тысячами скульптурных изображений из камня и стекла, и двинулся дальше, в Париж, в церковь Сакрекер, расположенную на пересечении бульваров Клеши и Рашфора. Создана она была в конце прошлого столетия, но по праву считалась одним из чудес света – Матвей же решил ее посетить из-за великолепных резных каменных куполов, наверняка способных организовывать вакуум, быть торсионными генераторами, влияющими на сознание верующих. Однако Сакрикер, церковь сердца Христа, расположенная к северу от центра Парижа, как и родственный ей собор Сан-Фро, построенный в византийском стиле в XI веке в Перегео на юго-западе Франции с его пятью куполами, псисферу Матвея не затронули. Покружив над главным куполом церкви, напоминающим скорее восточный тип архитектуры, чем европейский, Матвей прыгнул в Англию. Здесь он осмотрел собор в Солсбери с его высокой, устремленной в небо колокольней и собор святого Павла в Лондоне, построенный в XVII веке. Не обнаружив того, что искал, переместился в Германию, где пощупал мыслевидением знаменитый Кёльнский собор – начатый еще в 1248 году и строящийся и подстраивающийся на протяжении всех 7,5 веков своего существования. Изумительная готика продольного и поперечного нефов, хора и двух 157-метровых башен действительно потрясала, но Матвею было не до наслаждения эстетикой построек, и из Кёльна он перелетел мыслью в Баварские Альпы, где стоял замок Людвига Баварского, Нойшванштайн. Король Баварии Людвиг II был натурой романтической, страстным почитателем германской мифологии и себя, очевидно, отождествлял с рыцарем-лебедем Лоенгрином. Недаром он в 1861 году стал меценатом Вагнера, оплатив все долги композитора и пригласив его в Мюнхен. Одновременно 17-летний Людвиг распорядился начать строительство замка, которое длилось более 17 лет. Всю эту информацию Матвей пал прямо из астрала, не прилагая никаких специальных усилий. Напрягался он лишь, когда просеивал через собственную пси-ауру пространство залов и башен в поисках резонанса. Однако замок Нойш-Ванштайн не таил в своих недрах пересечений с иными реальностями. Из Германии Матвей перенесся в Венгрию, где смотрел здание парламента, возвышавшееся над Дунаем. Интереснейший образец неоготического архитектурного стиля. Парламент начали строить в 1880 году, а закончили в 1902 -м. Неповторимый облик ему придавали шпили неоготических башен и мощный купол, высота которого, 96 метров, символизировала дату завоевания Венгрии Мадьярами. Повисев в центре шестнадцатиугольного главного зала под куполом, Матвей перелетел сначала в Испанию, посетил Эскориал, монастырь и Королевский дворец одновременно, а потом церковь Саграда Фамилия, церковь Святого Семейства. Здесь он невольно задержался, потому что церковь Саграда Фамилия, расположенная к северу от центра Барселоны, задуманная как символ незыблемости католической веры, поразила Матвея неповторимой самобытностью и буйной фантазией. Архитектор Антонио Гауди, соорудивший этот шедевр, подходил к строительству как к органическому созидательному процессу. Камень превращался под его руками в живую форму, орнамент и резьба вырастали из него, как листья и ветви. Он строил церковь 35 лет, отклоняя другие заказы с 1891 по 1926 год, когда внезапно погиб под колесами трамвая. Церковь осталась незавершенной, продолжить творение гениального мастера оказалось делом немыслимым, хотя и было сделано несколько неубедительных попыток. Но необычайная причудливость, ажурность, пластическая выразительность сооружения – подчеркнутая силой искусства мастера, еще ждали своего гения, способного завершить архитектурное чудо. Утомившись, Матвей вышел из транса, отдохнул на диване, переключая программы телестены, пока не заинтересовался футболом. Играли «Спартак» и «Ливерпуль» в Кубке Европейских чемпионов. Первым забил «Спартак» с пенальти, потом забили игроки «Ливерпуля» с острого угла после великолепной игровой комбинации показав настоящий класс, и Матвей выключил телевизор, уже зная, чем все закончится. Во втором часу ночи он снова начал погружение в астрал, торопясь закончить поиск неведомого провала в иной реальности, а по сути, точки опоры, взявшись за которую, можно было перевернуть мир. Путешествие по храмам Матвей начал с посещения одной из исламских святынь – купола скалы, сооруженного в Иерусалимском старом городе. Сияющий золотом купол, символ священной скалы, по традиционному поверью, расположенной в сердце и в центре мира, действительно мог претендовать на роль главного торсионного генератора с провалом и намерением посередине, но оказался пустым.